Упомянув о том, что на помощь мы можем рассчитывать лишь при условии веры французского правительства в наше дело, я высказал возмущение в отношении тех русских людей, которые, ставя выше общего дела личные или партийные интересы, не останавливаются перед тем, чтобы на пользу врагам всячески подрывать доверие иностранцев к нашему делу. В подтверждение моих слов я показал записку Перепелкина и других, переданную французам. Я видел, что мои собеседники были искренне возмущены. Конечно, через день вся эта некрасивая история стала достоянием города, вызвав общее негодование против некоторых из его представителей во главе с городским головой. Последний пытался представить мне какие-то объяснения, однако я отказался его принять. Уступая общественному мнению, Господин Перепелкин сложил с себя звание городского головы и выехал из Севастополя. Весьма сконфужен был играв граф де Мартель. Он приехал к Кривошеину и высказал огорчение свое по поводу случившегося, пытаясь объяснить дело какими-то недоразумениями. Я не сомневался, что урок послужит ему на пользу. Рассчитывая, вероятно, найти поддержку у демократической Франции, Оживились и казачьи самостийники. Исполняющий должность кубанского атамана, бывший председатель кубанского правительства, инженер Иванис, в последнее время сидевший в Грузии, прибыл в Крым и просил у меня разрешения созвать Краевую Раду. Он ходатайствовал вместе с тем о разрешении прибыть для участия в заседании Рады тем из членов ее которые после сдачи армии генерала Букретова бежали в Грузию. По словам Иваниса, без участия находившихся в Грузии членов Рады кворума собрать было нельзя. Предательская работа этих лиц, возглавляемых одним из членов бывшего правительства Тимошенко, мне была хорошо известна, о чем, конечно, не мог не знать и Иванис, предусмотрительно просивший меня дать гарантию неприкосновенности его единомышленникам в случае приезда их в Крым. Я ответил, что старого поминать не буду, что против прибытия всех членов Рады для участия в ее заседаниях ничего не имею, о чем прошу его их уведомить. Вместе с тем предупреждаю, ежели их предательская работа возобновится в Крыму, то поступлю с ними так же, как с прочими предателями. Как и следовало ожидать, Тимошенко и его единомышленники после этого отказались приехать. Собрали в Евпатории свой круг и донцы. По приглашению круга, я с графом де Мартелем 14 октября прибыл в Евпаторию и присутствовал на заседании круга. Отвечая на приветственную речь Председателя, я вновь вкратце упомянул о возможности временного отхода армии за перешейки. После заседания Войсковой круг давал мне обед в местной гостинице Бейлер, во время которого, отвечая на приветствие атамана, граф де Мартель произнес большую речь. «Господа казачьи представители, я очень счастлив быть среди вас в столь важный и решительный момент вашей жизни и судьбы вашей страны. Франция всегда была другом России и теперь, с чувством глубокой горечи, она смотрит на эту великую, богатую и прекрасную страну, захваченную насилием горсти людей, ведущих ее к разорению. Франция никогда не мирилась с большевизмом. Она всегда была во главе всемирного противобольшевистского движения и с радостью приветствовала появление у власти правительства генерала Врангеля, который при неимоверных трудностях предпринял объединение всех энергичных людей для продолжения борьбы и обеспечения русским людям защиты их прав. Франция сознает, что если война против Германии закончилась победой, всеобщий мир может существовать лишь тогда, когда он наступит и в России, и большевизм, занесенный из Германии, будет выметен с русской земли. Франция знает, что казаки были в авангарде в течение всей гражданской войны и продолжают эту жестокую и трудную борьбу против врага. Вы сражаетесь, чтобы спасти миллионы русских людей, обреченных на смерть, потому что горстка людей в своем эгоизме уничтожает их безжалостно, с жестокостью, неизвестной в истории. Как она разрушила бы завтра Крым, если бы его территорию не защищал энергичный главнокомандующий. Рыцарь без страха и упрека — взявший на себя заботу о хранении порядка, спокойствия и прав каждого. Я горячо желаю, чтобы ваша земля, еще занятая противником, скоро увидела бы то же. Вы выбрали единственный верный путь, объединившись в борьбе. Еще несколько усилий, и вы придете к цели. Увидите ваши станицы и Тихий Дон. Питая надежду на скорое осуществление этого, Я передаю вам пожелания Франции и братский привет ваших друзей и союзников, которые не пожалеют никаких усилий, чтобы помочь вам по мере возможностей и до конца. Вечером мы выехали в Севастополь. 12 октября был опубликован мой приказ, подводящий итоги работы гражданского ведомства за полгода деятельности правительства Юга России.